Глава двадцать пятая. Это лапки, это усики, а это жжжжжжж спина. На следующий день звоночек пришла не только с учителем, но и с толпой нянек-мамок. Или с обозом, учитывая степень их нагруженности. Одна тащила кипу пергаментов и охапку перьев, другая — целый поднос чернильниц, третья корзину с недок-заедок, а четвертая, пятая и прочее, дальше пяти, пока на руках не выросла по шестому пальцу, у непрухи считать получалось не очень, тащили. Сперва он решил, что суетливые девушки в желтых сарафанах, прислуга царевичей, как позже узнал он, несли по паре нарядно одетых спящих детей ростом с него, мальчиков и девочек. Но любой большой, да и скрытник тоже, если он не помер, проснулся бы сразу от такого обращения. Девушки закидывали их на плечи, совали под мышки, а иногда бедные ребятишки оказывались даже вниз головой. Позади этого каравана двое здоровенных шлуг еле передвигают то четыре, то восемь ног, тащили не менее здоровенный стол. А задаченный двороянок наблюдал из своего виноградного укрытия, как под самым энергичным руководством царевны Звоночек Стол был установлен рядом с тем, что находилось в беседке вчера, и служанки принялись рассаживать странных детей по скамьям вокруг него. Дети валялись то в бок, то вперёд, и девушки хихикая то и дело поправляли их, раскладывали перед ними пергаменты и совали перья в руки. Руки. Непрохос изумлением заметил, что руки да и лица тоже, если присмотреться, у детей были не настоящие. Диковинный розово-белый материал, поблескивающий, как бок начищенного горшка, а не кожа. В памяти всплыло непонятное еще вчера новое слово на букву «К». «Кукла!» «Так вот они какие!» Непруха с восхищением и ревностью оглядывал кукол, разодетых в пух и прах, и с каждой рассмотренной подробностью ему становилось все стыднее и стыднее за свои стоптанные чуди, заношенную рубаху из мешковины размеров на пять больше, чем он вытянутые на коленях штаны, безрукавку и соломы, нестриженные волосы. — Вон, у звоночка кукела, одетая в лопатье, баще, чем мое. Зачем мне и с таким шаромыгой дружить? Зря я пришел, кажись. Он убито втянул голову в плечи по завершении осмотра и не заметил, как между решетками беседки просунулась рука царевны и уронила ему под ноги синий мешочек. — Передевайся и пролазь к столу, — прошипел от звоночек и скрылась из виду командовать расстановкой чернильниц. Непруха нахмурился. «Это она мне? Переодеваться? Пролазить к кукелам? Зачем?» И тут он понял. «Ай да, царевна! Еще одна голова, боярская дума!» Торопливо развязал он мешок и вытряхнул на траву наряд, похожий на кукольный. Щегольские штаны, красные в белую полоску, красную рубаху, белый кушак с кистями, красную шапку с белыми отворотами и сапоги. Тоже красные. Минута, и дворовенка было не узнать. Теперь он от кукол не отличался ничем, если бы въевшаяся грязь на руках и под ногтями, привычная и почти родная, бросалась в глаза рядом с новым, с иголочкой нарядом, как яблоки на елке. Промычав тихо от новой порции стыда, Он бросился к ближайшему фонтану. Никого? Никого. Слугино легко покидает беседку и с гомоном направляется к выходу из сада, несмотря по сторонам соревну не видно наставника её тоже. Он быстро закатал рукава, нарвал травы, макнул её в воду и принялся тереть руки и лицо. Результат появился сразу. Бурые разводы сменились зелёными. Бесполезная трава полетела на землю, и схватка с грязью продолжилась в рукопашную. Ещё несколько минут, и победитель, утирая руковом сощёк холодной капли, побежал обратно к беседки, где уже вовсю шёл урок. Проскользнуть между косыми рейками, не поколыхав листьев, его скрытнических сил хватило, и он пристроился на краю скамьи рядом с тремя куклами мальчиками в такой же одежде, как у него, напротив бесхозного листа пергамента, чернильницы и пера. Как они Он взял перо, положил руки на стол, стал видимым для больших и замер, не сводя взгляда с царевной и учителя. Любая кукла позавидует. Звоночек читал упражнения из-за звуки, водя по строкам пальцем, и непрухо изо всех сил пытался догадаться, какую букву они сейчас изучают. Закончив, царевна подняла голову и пробежала взглядом по куклам, не задерживаясь ни на одной. Разочарование отразилось на её румянном личике, и непрохо понял, что умывание у него получилось. А сейчас, Ваше высочество, давайте прочитаем ещё и вот это упражнение. Учитель перевернул страницу. Непрохо чуть заметно пошевелил пером, и звоночек радостно вспыхнул руками, удивляя дядьку Анисима. Чего? Чего? О такой реакции на своё предложение он не ждал. Правда, с этого момента Удивлению его предстояло лишь увеличиваться. Ученица в стараниях, если и не в успехах, превосходила саму себя. Ещё несколько упражнений, звучавших для изголодавшегося по учёбе дворонька как музыка. У дворовых существовали и музыкальные инструменты, и умеющие на них виртуозно играть и даже петь. И если ночью за окном вы когда-нибудь услышите, как скрипят неплотно закрытые ворота под аккомпанемент шурвяемой по булыжнику ветром, наверное, житейной площади Звяканье собачьей цепи и карканье вперемешку с суханием и кашачьим подвыванием, не забудьте потопать или постучать оконной створкой до да посильнее и подольше. Музыканты и певцы дворовых любят одобрение публики не меньше человеческих. Так вот, ещё несколько упражнений, и урок подошёл к концу. Ваше высочество сегодня заслужило самую высокую оценку. Не веря до конца, что наступил момент, когда эти слова прозвучат абсолютно правдиво, проговорил старик. «Их величества будут очень довольны!» «Я старалась», — скромно потопилась царевна. «А теперь можно я возьму азбуку? Я хочу поиграть в ученье. А истории из странствий Баяна мы почитаем потом, хорошо?» «Тогда, если ваше высочество не возражает, я пока сам почитаю эту книгу». Довольный до да нельзя проговорил дядька Анисим. «Хорошо», — просияла звоночек, и, не дожидаясь ответа наставника, поставила на подставку азбуку перед своими куклами. Конечно, совершенно случайно книга расположилась так, что лучше всех её было видно с самой крайней кукли слева. Старательно закрывая спиной от учителя поле своей педагогической деятельности, она скучным голосом начала: "Сегодня, дети, мы будем проходить букву Ж. Рассмотрите её внимательно. На что она похожа?" "Правильно, на жука или жужелицу." Это лапки, это усики, а это ж спина. Похоже ведь? А теперь возьмите перо, обмакните в чернила и напишите её. Только аккуратно, а то улетит. Невидимый старику из-за спины звоночка, но больше из-за огромного фолианта, распахнутого как крылья очень образованной бабочки, непрохо принялся выполнять задание. Царевна старалась во всём Иногда она брала перья, вложенные в руки других кукол, и понорошку помогала им написать слово или два, но всегда быстро возвращалась к непрухе. Но слова на его пергаменте, неровные, корявые, с кляксами и исправлениями, но настоящие слова, и так умножались, как гусеницы. Высунув язык, он старательно копировал с разноцветной страницы заковыристые буквы и слоги, сжимая перо пальцами, привыкшими к палкам. А теперь давайте вместе прочитаем, дети, что у нас вышло. 3 4. Д ж ж ба ж в. Непрохо повторил за ней шёпотом, у краткойводя пальцем по почти не размазывающемуся строком, написанным им самим, и более счастливого и важного времени, казалось его жизни, не было и не будет. Потом они незаметно поменяли исписанный непрухой пергамент на такой же, но почти чистый, у куклы справа и изучили буквы «З», «И» и «И», и краткую, озвучивание которой в исполнении царевны звучало как полузадушенный всхрип. — Зайка, где ваза? Дай! — диктовала строгая наставница дворцовых кукол, заглядывая в пергамент одной из них. — Да не «Заика», а «Зайка» с короткой «И». На последнем упражнении про и краткую силы учителя, но не ученика, закончились. На сегодня всё. Звоночек решительно захлопнула книгу перед носом разочарованного дворовёнка и договорила, обращаясь уже не столько к своей аудитории, сколько к задремавшему в уголке наставнику. А кто хорошо сегодня занимался, тот сейчас будет кушать булочки с маком и черникой, пирожки с вареньями и слушать пространстве словами Лобаяна по Забугорью. Тут разочарование скроднёнка улетучилось вместе с пылью от страниц, и начались новые минуты счастья, перетекавшие в часы, пока дядька Анисим не осип и не взмолился о пощаде не хуже разбойника с Липовой горы, попавшего под тяжёлый посох баяна. Когда ученицы и учителя уходили, все куклы остались сидеть в беседке перед опустевшим блюдом в ожидании завтрашнего урока. И только одна с самого края соскочила со скамейки и, придерживая рубаху, чтобы пирожки и булочки не высыпались из-за пазухи, помчалась в медвежий угол рассказывать про вазу, зайку и про даже живую жабу.